В каждое мгновение идёт этот процесс накопления знаний и опыта жизни. Можно даже удивляться, порой сколь богато окружающие беспредельными возможностями обогащать дух новым вхождением. Это строительной устремлённость к накоплению чаши опытом жизни текущей и будет правильным решением проблем жизни. Каждое воплощение имеет перед собой эту основную задачу, меняют лишь детали и характер приобретаемых знаний. Сущность же процесса остаётся неизменна. Извлечи из жизни земной всё, что в состоянии надать. Конечно, опыт этот должен быть разнообразен. Ибо разносторонне жизнь и повторение аналогичных условий бывают лишь тогда, когда урок не усвоен и содержание его прошло мимо. В школе жизни Двоякое отношение возможно к тому, что даётся пассивно и активно. Первое пассивно воспринимает даваемый опыт, так живёт большинство. Второе в жизни ищет самот чему бы ещё получиться, что ещё можно извлечь и как создать условия наиболее благоприятствующие процессу. Человек берёт сам, не дожидаясь милости и подачи. Карма свою берёт он в свои руки, и его земная карма человека и заключается в том, чтобы приобрести опыт земной и расширить сознание. Не нужно ни подгонять них листать коня, который бежит сам, сам, сам сам своими усилиями, своей волей, своей охотой, своим желанием познать, научиться сокровище накоплений своих приумножить, так устремляется ученик.